Патрульный корабль «Солнечный океан» был всего лишь в миллиарде миль за орбитой Плутона, когда в каюте капитана зазвучал сигнал вызова. Капитан мгновенно проснулся. Ощипью отыскал в темноте на ночном столике тумблер в Капитан слушает. Доброе утро. Докладывает штурман, сэр. Сообщаю показания радара. Что там у вас? Большой выброс, сэр. Препятствие по курсу примерно за сто тысяч миль. Теперь уже сорок тысяч. Какое-то тело большой плотности сэр? Капитан опять пошарил на столике, зажмурился от яркого света и вскочил с постели. Продолжайте следить, сейчас одинусь и приду. Не прошло и пяти минут, как он уже стоял рядом со штурманом и разглядывал на экране локатора неяркое пятнышко света, окруженное своим собственным мирком, подобием крохотных звездочек и смутно светящихся облачков газа. «Что-то большое плотное?» – заметил штурман. «Очень большое и очень плотное», – самым спокойным тоном поправил капитан. «Уник говорит, до него уже только 20 тысяч миль, капитан», – доложил программист, сидевший у вычислителя. Как и все новые патрульные суда, Солнечный океан был оснащен электронно-счетной машиной самой последней марки, универсальным, сверхэкономичным, малогабаритным вычислителем». Экипаж называл его любовно «Уник». И неизменная присказка «Уник его знает» прочно вошла в обиход. «Скомандуйте «Унику» на три четверти замедлить ход и готовиться к полной остановке». Распорядился капитан, не отрываясь от радара. «Есть, сэр. Слушаюсь, сэр». Отозвался программист. Корабль содрогнулся от резкого торможения. Капитан ухватился за поручни, окружавшие радарную установку, потом с усилием сделал четыре шага что отделяли его от программиста у никого ис следует сэр сказал программист пока ничего не известно прошло долгих две минуты торможения и на панели вычислителя мигнул зеленый огонек вот данный капитан сказал программист у них говорит строение сплав сплав капитан действующего источника энергии не обнаружено какая-то штука не нашей работы сэр «Велите Унику удирать ко всем чертям, полный ход, общая тревога!» Капитан ухватился за поручни, корабль снова тряхнула. Они перепробовали все средства и способы, пытаясь связаться с чужим кораблем на расстоянии. Никакого ответа, ни малейшего признака, что их призывы замечены. Даже вспышки осветительных атомных ракет и тени вызвали отклика. Непрерывные наблюдения Уника тоже ничего не давали». Никаких сигналов не обнаружено. Опять и опять, сообщал он. Курс без изменения, общее состояние, без перемен. Итак, капитан с десятком добровольцев сел в космоскаф. И маленькая суденышка, описав длинную кривую, стала приближаться к чужаку. «А если с нами или даже с Солнечным океаном что-нибудь стрясется?» Рассуждал капитан. «Что ж, во всяком случае, все показания уника будут переданы на базу. Эти или передатчики у нас с собой?» Все, что узнаем мы, станет известно и там. Они снова попытались связаться с чужаком, обходя его по малой орбите, но безуспешно. И тогда крохотная ракетка подошла вплотную к исполинскому чужому кораблю. Пилот остался у штурвала, а капитан и все прочие надели скафандры и вышли. Они долго простукивали безответный корпус корабля. Наконец капитан решил, что хватит канетелиться и надо бы проникнуть внутрь, Без зазрения совести пусти вход в взрывчатку. «По крайней мере, они заметят наше присутствие», — пояснил он. «Еще вскроем эту коробку где-нибудь не в том месте», — сказал кто-то из команды. «Но в дамскую уборную, может, они вломимся. Сострил кто-то еще позади». «Скафандры ни в коем случае не снимать», — распорядился капитан. «Держаться поближе друг к другу телепередатчики на максимальный обзор» и он нырнул в отверстие, проделанное в обшивке молчаливого корабля. Остальные поспешили за ним. Тот, кто шел последним, прощально помахал рукой плывущему невдалеке космоскафу. Чужой корабль и вправду был огромен, и все каюты ему подстать. Люди бродили по нему несколько часов, ни на минуту нигде не задерживаясь, пока наконец не обошли его весь. Но вот они вновь очутились у отверстия, через которое проникли внутрь. И картограф, Он на ходу все время делал пометки и зарисовки, доложил об этом капитану. Тогда они остановились и начали совещаться. «Каюты прямо как ангары, тут нигде не спрячешься», сказал кто-то, «разве что они сами совсем крохотные». «Но какое-то соответствие должно быть», возразил капитан, быстро глянув по сторонам. «Вряд ли на этой махине могли летать существа мельче нас с вами. Судя по всему, на борту кроме нас нет ни души». Сильно подозреваю, что команда давным-давно покинула корабль. И он приказал всем отправиться в отсек, где, как уверял картограф, находился жизненный центр корабля. Во всяком случае, отсек этот был еще больше других. Капитан считал, что его-то и надо первым делом тщательно обследовать. Они принялись дотошно осматривать каждый уголок и каждую мелочь. И тут к капитану подошел один из команды. «Я так думаю, сэр, на борту никогда никого и не было», – сказал он. «Может, это просто такая огромная станция-робот?» Но уже через минуту эта гипотеза рухнула, потому что сразу несколько человек наткнулись на большие листы какого-то материала вроде пластика. Оказалось, тысячи таких листов сложены в ящиках вдоль стен, подобие огромной картотеки. Очень быстро они распознали, что листы эти, на удивление, подробные маршруты – Или, скорее, карты целых Солнечных систем и отдельных звезд и планет, больших и малых. «Смотрите-ка, а ведь это, по-моему, наша Солнечная система», – сказал капитан. «А вот и наша Земля». Люди с изумлением разглядывали тонкие листы, подносили телекамеры поближе к сложной сети значков и пометок, чтобы передать на свой корабль все подробности. «Пускай Уник все как следует разглядит», – сказал капитан. «Может, он разберется в надписях». «Наверное, тут у них была штурманская рубка, догадался кто-то, и все с ним согласились». «Право, они неплохо ориентировались в пространстве», заключил капитан, собираясь в обратный путь. «И вот он снова у себя в каюте в носовой части Солнечного океана, сидит на краю постели. Он предпочитал называть ее по-морскому койкой. И обстоятельно описывает в дневнике в вахтенном журнале» как он предпочитал выражаться удивительные события последних часов он приостановился обдумывая какую-то особенно цветистую фразу но ну, вдруг зазвонил сигнал вызова и он протянул руку к видеофону капитан слушает что у вас там докладываю данные вычислителя сэр но как удалось нашему унику расшифровать надписи на картах пока есть только предварительные результаты сэр и вот что капитан уник говорит это не карты Что? Это рабочие чертежи.